Глава восьмая. «В катастрофе виноват я», — сказал я на заседании ядра. Остальные лишь выполняли мои приказания. Я позволил Вакселю позорно перехитрить меня. Гамов был в состоянии ледяного неистовства. В тот день, признаваясь в своей неудаче, я впервые увидел его таким. Тогда я не удивился. Я был слишком подавлен, чтобы чему-нибудь удивляться. Но впоследствии мне часто казалось, что оно — это состояние сдержанного исступления, еще страшнее часто овладевавшей гамовым ярости. «Семипалов, не преувеличивайте своих ошибок. Мы все виновны в позорных просчетах. За них придется платить не только нам, но и нашим противникам. Мы страшно вознаградим их за то, что они обвили нас вокруг пальца». Я опасался, что Гамов потребует от меня готовой программы, как выправить положение. В голове не было ни одной стоящей мысли. Но он уже придумал план действий и такой, какими впоследствии часто сражал противников. Этот план так менял обстановку, что одним этим становился непредсказуемым. Полковник Прищепа, сказал Гамов, докладывайте. Павел во время нашего перелета в Адан непрерывно получал донесения от своих разведчиков. В Адане добавились новые данные. Нордоги продвигались с вызывающей быстротой. Забон уже окружен. Наши части отброшены с возвышенности и защищающих город. Армию вакселей дивизии нордогов разделяют лишь тенизины, которые штупа залил, и которые пока непроходимы для машины для пеших. Нордоги уже захватили продовольственные склады Забона, расположенные в ущельях вне города. Еды в городе хватит недели на две. Потом начнется голод. Франц Путрамент выступил по стерео. Вот выдержка. Мы не будем атаковать город. Мы выморим Забон, не тратя ни одного солдата. Когда его улицы усеют трупы погибших от голода, мы вступим на его проспекты с развернутыми знаменами и устроим на площадях торжественный парад». «Мерзавец», — прошептал побледневший Готли Бар. Гонсалес сделал пометку в своем блокноте. Не сомневаюсь, что он вписывал в него кары, какие обрушит на Путрамента и его министров, когда они предстанут, если предстанут, перед черным судом. «Предлагаю первоочередные меры», — сказал Гамов. Продовольственные нормы в Забоне сокращаются вдвое. Мне горько идти на это, но другого выхода нет. Чтобы все помнили, что происходит в Забоне, вводим у себя в правительстве нормы этого города». Готли Бар, любитель поесть, горестно вздохнул. Он также печально вздыхал, когда Гамов, вводя валютную реформу, объявил нам, что ни один министр, тем более член ядра, не вправе рассчитывать на золото и банкноты. Ибо, сказал тогда Гамов, валютные товары комплектуются из резервов, созданных до нас трудом всего народа. А мы, правительство, ответственны лишь за текущую продукцию, оплачиваемую в колоннах. Окружение Марудзяна жадно обирало людей. Мы же будем первым правительством, получающим меньше, чем средний труженик. Бар, «Доложите о производстве энерговоды и строительстве водолетов, приказал Гамов. Производство сгущенной воды увеличивалось. Четыре новых завода уже в строю. На подходе еще двенадцать. Развернулось строительство тридцати одного. Через год будет работать около шестидесяти энергозаводов. С водолетами хуже. Только одна «Кортезия» накопила опыт производства этих капризных летательных аппаратов. И одна создала боевой флот таких машин. У нас до переворота имелся лишь пяток водолетов. Они обслуживали правительство и в боях не участвовали. Уже изготовлено два десятка машин. К весне будем иметь несколько сотен. До будущей весны ждать не будем, сказал Гамов. Используем построенные водолеты немедленно. И он объявил свой план вызволения Забона. Военные операции на Западе прекращаются. Пиано оставляет здесь прочную оборону, а все высвободившиеся силы направляет на север. Задача, перебрасываемой на север армии, в течение трех-четырех недель отогнать Нордогов от Забона и перенести войну на их территорию. «Невозможно», — сказал Пиано. «Шесть недель — вот самый минимум для переброски армии с Запада на север». Продовольствия в Забоне хватит лишь на четыре недели. Даже по вдвое норме. На пятой неделе начнется вымирание. Был один из тех редких случаев, когда даже тени улыбки не появилась на лице пиано. Он считал точно. Даже за четыре недели не перебросить и не подготовить к бою целую армию. Я мог подтвердить это, но я молчал. Гамов требовал того, чего и я потребовал бы на его месте. «Вы сказали, что есть два десятка водолетов. вдруг подал голос Пустовойт. «Может перевозить на них продовольствие в за бон. Для министра милосердия было естественно изыскивать пути спасения людей. Но даже непрерывные полеты двух десятков водолетов не сумели бы продлить больше, чем на часы существования огромного города. «Водолеты предназначены для диверсии в тылу врага», — ответил Гамов. «Штаб Нордогов», — сказал он дальше, — расположен в лесу недалеко от столицы этой страны. Охраняется надежно, по сухопутным дорогам к нему не добраться. Но почему не напасть с воздуха? Выбросить десанты, захватить в плен командование. Если повезет, заполучим самого Путрамента. Когда военачальники Нордогов будут в наших руках, все течение войны переменится. Ваше мнение, Семипалов?» У меня были возражения. Я не против диверсии, ее удача могла спасти Забон, но использование водолетов я одобрить не мог. С первого дня нашей власти мы условились, что водолеты — самое секретное наше оружие. О том, что мы так расширяем их производство, враг догадываться не должен. Небольшая воздушная диверсия раскрывала этот план. Ради спасения города мы снижали шансы на победу в войне. «Понимаю вас, Семипалов», — с волнением сказал Гамов. «Но ни вы, ни я никогда не простим себе, если в Забоне от голода умрет хоть один человек. Ведь это мы с вами, в первую очередь мы двое, своими ошибками поставили город в такое страшное положение». Помню, помню, вы возражали мне, когда решалась северная операция. Но ведь не настояли на своем, Семипалов. Не опровергли меня, а согласились. Соглашайтесь и сейчас, прошу вас. Соглашаюсь, — ответил я. Еще не было случая, чтобы Гамов упрашивал, а не требовал. Я не мог ответить отказом на такое обращение. И снять себе себя вину за то, что Забон попал в беду, я не мог. Вначале уступил настоянием Гамова, затем дал себя позорно обмануть маршалу Вакселю. «Водолеты уже вылетели с базы», — сказал Гамов. «Перед заходом солнца они начнут операцию. Семипалов, вы срочно возвращаетесь в Забон. Сейчас пойдемте все вместе обедать». «Я пообедаю дома», — поспешно сказал Готлиб-бар. Готлиб и раньше не жаловал правительственную столовую. Его безликая в остальных отношениях жена в этом одном в приготовлении вкусных блюд даже из невкусных материалов достигла полного мастерства. На старых четвергах у бара мы не всегда успевали посмотреть на нее, когда она входила с блюдами пирожков и сладких печений, но изделия ее сразу приковывали в взгляд. После нового сокращения правительственных пайков бару было муторно в нашей столовой. Мы с Гамовым сели за отдельный столик. Еда с сегодняшнего дня еще больше отвечала оценке, данной ей некогда барам. Во-первых, дрянь, а во-вторых, мало. «Семипалов, Войтюк уже переведен к вам», — сказал Гамов, понизив голос. Войтюк оставался загадкой для всех, кроме нас с ним, да еще Вудворта и прищепы. «Он получил свой кабинет в вашем министерстве. К сожалению...» Вы уже не сможете познакомиться с ним сегодня. Наоборот, раньше познакомлюсь с ним, а потом вылечу. У меня появились кое-какие соображения. Скажу о них после. Две просьбы, Гамов. Разрешите поглядеть на покаянный лист Войтюка. И позвоните, когда начнется операция водолетов. Я еще буду у себя. Покаянный лист Войтюка в вашем столе. Когда водолеты вылетят, я позвоню и скажу одно слово. «Да». После обеда я вынул покаянный лист. В невыразительном лице Войтюка не проглядывало ни одной своеобразной черты, и собственноручная исповедь подтверждала впечатление, что ни на что выдающийся этот человек не способен. Он, конечно, совершал неблаговидные поступки. Все в аппарате Марудзяна виновны в этом. Но то, в чем признавался Войтюк, Было так ничтожно в сравнении с тем, что позволяли себе другие. Неудивительно, что этот человек первым решился на исповедь, думал я. Уж не ошибся ли, Павел, приписав такое значение умолчанию об изумрудном колье? Вряд ли женщины любят мужчин с физиономиями вытюков, особенно когда эти женщины красивые и честолюбивы, как Анна Курса, его жена. Но если появлению у Войтюка фамильной драгоценности семейства Шаров произошло по причинам интимным, а не политическим, то это оправдывает умолчание о колье в покаянном листе. Зато порождает другую загадку. Кто-то все же передал кортесцам информацию о концентрации наших сил около Забона. Тогда надо искать другого шпиона. И я сказал себе... Буду исходить из того, что именно Войтюк шпион, и что невыразительность его физиономии не больше, чем камуфляж такого высокого мастерства, что перед ним кустарной подделкой будет сияющая улыбка отнюдь неулыбчивого Альберта Пиана и очень женственная, очень нежная красота беспощадного Аркадия Гонсалеса. Итак, с Войтюком надо держать ухо востро. Он вошел по моему вызову, точно такой, каким был изображен на фотографии. Только вытянулся по-военному. Даже пристукнул каблуками. Зато заговорил вполне по-граждански. «Вы, кажется, вызывали меня, генерал?» «Не кажется вызывал, а просто вызывал. Садитесь, Войтек. Он сел на краешек стола. Это могло означать высокую степень почтения. Я сразу дал понять, что со мной надо вести себя проще. Садитесь удобнее, Войтюк. Разговор будет долгим. Он разместился удобней. Мне разрешили прочесть ваш покаянный лист, хотя этот документ секретный. Без этого я не мог взять вас к себе. Моя биография вызывает сомнения, поинтересовался он с некоторым беспокойством. В общем, нет. Мелкие проступки материального свойства. Преследованию закона не подлежат, ни всякие этим похвалятся. Вы, конечно, знаете, для чего вас переместили ко мне из ведомства Вудворта. «Конечно, не знаю», — сказал он. И это намеренное повторение моих слов было пока единственным проявлением нестандартности. Сквозь внешнюю сглаженность проскользнуло что-то острое. Мне стало легче. Камуфляж меня не смущал. Боялся лишь пустоты. Теперь можно считать, что его поведение... Блистательная маскировка. Министерство внешних сношений меня не удовлетворяет, Вайтюк. Отношения с ним слишком официальны. Запросы, ответы, бумаги, печати. Мне надо иметь под боком свой филиал этого министерства. Без бумаг, без телефонов. Своего консультанта по иностранным делам. Вудвард рекомендовал вас. Готов услужить. Если вы точнее обрисуете мои задачи, я сделал вид, что думаю о своем и не слышу его. Это трагическая операция у Забона. Кто мог ожидать, что президент Нордога Франц Путрамент так отреагирует на запущенный нами ливень, угодивший уголком на его территорию? Да подозревая я такой реакции, разве разрешил бы направлять туда циклон? Вы, опытный дипломат, скажите честно. «Вы ожидали, что на нашу совсем непровокационную операцию это бестия Путрамент ответит войной?» «Я проблемой Нордога не занимался», — осторожно ответил Войтюк. «Но вполне можно предположить, что у Нордогов с Кортезами тайные соглашения. И если учитывать характер самого Путрамента, вспыльчивый, импульсивный, неустойчивый, в общем, мало похож на Нордога. Нордоги — люди уравновешенные». «Если бы вы меня спросили раньше, не выступит ли Нордак, затронь моего кровные интересы?» Я ответил бы вам, «Да, такая опасность имеется». Вот видите, вы прямо говорите, «Да, такая опасность имеется». А Вудвард отделывался неопределенными оценками. И чтобы получить их, надо было посвящать его в военные секреты, знать которые дипломату не обязательно. Теперь это не такая уж большая тайна. Недавно мы планировали наступление в обход маршала Вакселя с севера. Мы информировали об этом Вудворта. Он предупредил, что надо быть осторожным, чтобы не испугать Норда к большим скоплением войск у его границ. Потом, подсчитав свои ресурсы, мы отказались от наступления, лишь укрепили оборону. И никакого передвижения войск у границ Нордога не устроили. Ни большого, ни малого. Стало быть, по Вудворту опасности не было. Только край урагана промчался по границе Нордога. Но ураганы происходят и по естественным причинам, и государственных границ не признают. А Нордог объявил нам войну. Где же дипломатическая проницательность, хочу я знать. Я уважаю Вудворта. Но военная политика должна строиться на фундаменте посолидней того, какой предлагает наш министр внешних сношений. Я заранее отмерил информацию для Войтюка, если он и вправду шпион. Главное было убедить, что Вудвард не собирался снабжать его лживыми сведениями о нашем северном наступлении, и что проект такого наступления реально имелся, но не осуществился из-за нехватки сил, чем с таким трагическим для нас мастерством воспользовался маршал Ваксель. Войтюк, и особенно его хозяева, должны были поверить, что у Вудворта они нашли источник правдивой информации. Без этого дальнейшая игра с Войтюком не имела смысла. Все, что он наплел врагам о концентрации наших сил на Севере, они расценили, конечно, как его провал. Они должны были теперь понять, что провала у их агента не было. Было непредвиденное изменение наших оперативных планов. То, что я должен был сказать дальше, зависело от звонка Гамова. Но Гамов молчал, хотя уже подошло назначенное для водолетов время. Я сделал вид, что задумался. Войтюк не смог выдержать моего продолжительного молчания. «Если разрешите, генерал...» все же мне не ясны мои новые...» «А что?» — спросил я. «Не понял, повторите». Войтюк не успел повторить вопрос. Зазвонил телефон. Гамов произнес одно слово «Да» и положил трубку. Можно было продолжать игру. «Что вам делать?» — вы спрашиваете. «А вот это самое? Просвещать меня в международной обстановке». И опять сквозь внешнюю гладкость проступило острие. «В каком смысле просвещать? Читать вам лекции или...», или...» — прервал я. «Нахрена мне ученые лекции?» «Советы нужны, толковые консультации, поняли меня, Войтюк?» Он дипломатично уклонился от прямого ответа. «Слушаю ваше приказание, генерал. Я притворился, что заколебался. Можно ли открывать новому сотруднику государственные секреты?» И решил, раз уж определил его на секретную службу, то ничего таить нельзя. «Должен вас информировать, Войтюк, что у нас в правительстве не все ладно. По внутренним делам разногласий нет. Тут единая линия. Но международные акции Гамова вызывают опасения. Даже не опасения, а возражения. Гамов безмерно преувеличивает наши возможности. И он не всегда понимает реакцию на свои действия, так сказать, в международном масштабе. «Поссорил нас со всеми союзниками. Разве это политика?» «Ваш бывший шеф возражал» мы все колебались. Нет, настоял на своем. А результат? Диктатор действует как диктатор, неопределенно заметил Войтюк. Вы ведь добровольно назначили его диктатором, верно? Добровольно, да. Не в этом дело. Гамов чрезмерно перегибает палку. Он талантливый военачальник, блестящий оратор, умница, мыслитель. Но есть же граница самоуправству. Он такое задумал для выручки Забона. Ахнуть! Вот тут я и попрошу вас разобраться, не слишком ли осложнят новые акции Гамова международную обстановку. Военная часть его планов — это моя сфера. Я должен ясно представлять себе даже самые отдаленные последствия. Для этого я должен знать, что предпринимает диктатор. Он выдал себя. Я почувствовал это и по изменению его голоса, и потому что он отвел глаза. Страшился расшифровать себя выпытывающим взглядом. И потому что его руки, смиренно покоившиеся на коленях, вдруг стали нервно подергиваться. От войтюка шла волна. Он излучал высокое напряжение, какого не могло быть при нормальном служебном разговоре подчиненного с начальником. Гамов превратился в какого-то ангела мести. Даже не ангела, а дьявола. У нас имеется несколько водолетов. Жалкое подражание водолетному могуществу Кортезии. Военного значения они не имеют, но Гамов посылает их в набег на Нордог. Он хочет захватить в плен все правительство Нордога и уморить всех голодом. На глазах у всех заставить испытать их самих то, чем дурак Франц Путрамент пригрозил Забону а потом еще недоумерших утопить в нечистотах, опять же, публично. «Какой ужас!» — произнес Войтюк. Я вдохновенно врал. Мало этого, до зимы завоевать весь Нордок, прекратить все операции на всех фронтах, все силы бросить на Нордок и страшно отомстить ему за удар нам в спину. Акт терроризма, какого еще не знала история. Все видные люди страны, все деятели культуры, инженеры, священники осуждены на позорнейшую казнь. А остальных – женщин, детей, стариков – вышлют в северные лагеря на холод и муки. Вот такой план. Если бы Франц Путрамент догадывался хоть об одной десятой того, что ему теперь грозит, он не только не двинул бы свою армию через наши границы, но отвел бы ее подальше, вглубь своей территории, чтобы даже отдаленный силуэт его солдата не бросался в глаза нашим пограничникам. Но ведь это геноцид, преднамеренное истребление целого народа. Войтюк выглядел потрясенным. Это не классические методы войны. новое изобретение Гамова для истребления всяких войн. Путрамент живет в мире старых военных традиций. А Гамов вводит новизну, страшную новизну. Можете мне поверить. И вы согласились с ним? Простите, генерал, что решаюсь, прощаю. Я не согласился. Но что я могу сделать? Забон надо спасать. Мы не отдадим этот город на истребление. И у меня нет идеи, как его вызволить. А у Гамова есть. И он спасет город, но ужасными средствами. Вот такая реальность, Войтюк. Вы меня поняли? «Понял. Что я должен сделать, генерал?» «Проанализируйте, как отзовется на международной обстановке захват Нордога. В смысле, реакция наших союзников, настроение наших врагов. Не скрою, в правительстве споры, без обоснованных аргументов против экстремизма диктатора придется всегда ему уступать. Вы получите такие аргументы, генерал». Войтюк, наконец, задал вопрос, которого я ждал. «Но ведь такие споры, особенно если они усилятся, могут привести к развалу единства в правительстве!» Я сделал вид, что раздумываю, надо ли быть до конца искренним. «Мало ли было правительств, которые распадались от внутренних разногласий. Постараемся этого не допустить». Но Гамов собрал вокруг себя такие разные характеры, таких своеобразных личностей. Единство держится на его твердой воле, на силе его аргументов, на страстной его натуре. Но кто знает, с какими неожиданностями мы столкнемся завтра. Затребованные вами соображения о внешней обстановке представить письменно или ограничиться устным докладом? Письменно. Я Тяжелодум. Устный доклад прослушаешь и все. А письменное донесение можно перечитать, подумать над ним. Идите, Войтюк, начинайте свои разработки. Он ушел. Я позвонил Гамову и попросил срочной встречи. Он сказал, что выезжает на аэродром. Там меня уже ждет водолет. На аэродроме я сказал Гамову. Я согласен с прищепой, Вайтюк шпион. Он держался со мной именно так, как должен держаться высококвалифицированный разведчик». Выслушав, что я наговорил Итюку, Гамов пожаловался. «Тяжкие обязательства вы взвалили на меня, Семипалов. Никаких обязательств». Попугал разведчика страшным ликом диктатора. «Пусть он передаст по своим каналам угрозы Нордогам. Думаю, это заставит их призадуматься». Лживые сведения, придуманные мной, не имеют отношения к вашим реальным действиям, Гамов. «Обязательства, а не обманные сведения», — повторил он. «Неужели ваши информации поверят, если за ней не будет дел? Вы заставляете меня теперь поступать именно так, как наврали вытюку. И это, скорее, хорошо, а не плохо». В его лице снова появилось то выражение ледяного изступления, какое недавно поразило меня. Семипалов. Диверсия против главного штаба Нордогов завершена. Путрамента мы не захватили. Он за два часа до нашего нападения уехал из штаба в столицу. Но в наших руках восемь генералов, тринадцать полковников, много младших офицеров и обслуги. Всего около 80 человек. Вот на них мы и покажем, что вы ничего не придумали. Посадите их всех в железную клетку на главной площади города. И пока Путрамент не снимет осаду с Забона, определяю пленным половину городской продовольственной нормы. То есть четверть той, что была до нападения нордогов. А если Путрамент проявит упорство, выполним вторую фазу придуманного вами плана. Пленных утопим в навозе, а на столицу Нордога нападем с воздуха. Вы известили, Войтюка, что во многом не согласны со мной. Значит ли это, что вы не исполните моего приказа, Семипалов?» Я разозлился. «Войтюка я обманывал, вас обманывать не буду, не восхищен вашим приказом Гамов, но выполню его неукоснительно» и холодно пожав Гамову руку, пошел к водолету. Гамов стоял и смотрел, пока тяжелая машина не оттолкнулась от земли донными струями сгущенной воды, превратившейся в холодный пар. В тумане, окутавшем водолет, пропала вся видимость.